В стене располагалось несколько невысоких дверей. И нажимая белые кнопки над каждой из них, Пурви начал поиски. Внутри шкафов оказалось множество запасных деталей и ненадписанных ящиков, покрытых каплями влаги, но без всяких следов коррозии. На одной из полок хранилось около 200 прямоугольных блоков из прозрачного пластика, на другой груда каких-то фиолетовых водорослей. Наконец он добрался до двери побольше, на которой был вычерчен ярко-красный круг. Пурви, совсем уже окоченевший, открыл дверь и увидел маленькую комнату, в центре которой стояла старинная пузатая печурка. Он уже совсем было собрался переступить порог, но тут до него дошло, что такой печки здесь просто не может быть. Что-то шевельнулось за порогом, и захлопывая дверь, Пурви успел заметить отвратительную жирную тварь с раскрытой серой пастью. Лур подполз к нему, покачивая расправленными зелеными листьями с текста. «Ты узнал Ахтаура?» «Узнал? Это та женщина, что я видел в парке?» По листу быстро побежали слова. Выяснилось, что Ахтаур – очень медлительный хищный зверь с планеты Лура. Он подбирается к жертве, телепатически воздействуя на ее зрительный центры таким образом, чтобы казаться привлекательным. Лур надел на него намордник, снабдил чем-то вроде генератора тянущего силового поля и выпустил на землю в тихом укромном месте, где Пурви и попался в ловушку. По словам Лура, изучая способности Ахтауров, их ученые создали прибор, позволяющий выделять и понимать мысли других разумных существ. После этого откровения Пурви почувствовал себя несколько неуютно. На пятый день, если верить наручным часам, он догадался, что Лур его обманывает. преследовавшее его ощущение, что здесь что-то не так, сменилось уверенностью, когда он понял, что в комнате находится два совершенно не связанных друг с другом комплекса приборов управления. Те, вокруг которых крутился лур, располагались у одной стены. Каждая панель там, каждый прибор отличались высоким качеством изготовления. Гладкий, блестящий металл, почти бесшовные соединения, цветные кружочки, заменявшие луру цифры, Все как новенькие игральные автоматы. Остальные же приборы, разбросанные по всей комнате, чем-то напомнили Пурви его первый радиоприемник, собранный еще в школьные годы. Блоки и детали приделаны кое-как. Ненужные отверстия, болты, которые ничего не крепят, а вместо цифр неровные пятна цветной эмали. Под слоем грязи, покрывающий пол, Пурви обнаружил грубо выжженные дыры для кабелей и трубопроводов. Это совсем не походило на стандартный патрульный или разведывательный корабль. Стараясь не думать о своем открытии и запасении, что Лур действительно может узнать его мысли, Пурви стал наблюдать за ним и запоминать назначение приборов управления. Профессиональный инстинкт подсказывал ему, что он наткнулся на что-то значительное. Следующий день прошел несколько быстрее. Изредка Лур доставал из шкафчика кусок розовой массы и запихивал его в щель на дверях Таура. Похоже было, что этот зверь служил для Лура неким эквивалентом домашней собаки, хотя его и держали постоянно в заперти. Пурви, когда ему хотелось есть, доставал себе такой же кусок. И постепенно пища даже начала ему нравиться. — Что-то в этом есть. Надо только привыкнуть. — заявил он как-то с набитым ртом. — Если ты поделишься со мной рецептом, то наполученное от тебя золото, я куплю себе ресторан. где будет подаваться только это фирменное блюдо? Одним из источников твоего наслаждения пищей, ответил Лур, является незнание того, из чего она приготовлена. Пурви перестал жевать и бросился к устройству для утилизации отходов, которое Лур определил ему для личных нужд. Отплевавшись, он уставился на Лура, в который раз задумавшись, не издевается ли тот над ним. Такие минуты ему страшно хотелось иметь под рукой баллон с дефолиантом. Лур стал выглядеть заметно лучше, чем в начале путешествия. Порой он печатал свои вопросы быстрее, чем Пурви мог на них ответить, и понимание того, что это подвижное растение, возможно, умнее его, отнюдь не радовало Пурви. Двигался Лур теперь почти так же быстро, как Пурви, что тоже ему не нравилось. К лучшему изменилось, пожалуй, только одно – Лур, перестал облеплять его во сне листьями. На седьмой день пути Пурви неожиданно понял, что он находится так далеко от Земли, как никто из людей еще не забирался. Всего два земных корабля сели на Марсе, и велись разговоры о снаряжении третьей экспедиции. Хотя бы для того, чтобы узнать, почему не вернулись первые две. И вот он, Дон Пурви, на пути к звездам. «Далеко мы уже?» – спросил он у Лура. «Сколько световых лет от Земли?» «Я не пользуюсь вашими единицами измерения», — отпечатал Лур. «Но если приблизительно, то около шести световых часов». «Шести часов?» — заорал Пурви. «Это где-то у Плутона. Ты обещал долететь за 15 дней. Половина срока уже позади, а мы все еще в Солнечной системе. В чем дело?» На этот раз Лур ответил не сразу. «Путешествие будет проходить три этапа. «Отлет из Солнечной системы занял первую половину срока. На подлет к моей планете потребуется столько же, на обычных двигателях. А межзвездный прыжок на двигателях Луры продлится всего несколько часов». Пурови задумчиво потрогал ладонью щетину на щеках и ухмыльнулся. «Вот оно что!» «Значит, ты сам установил здесь новый двигатель, и корабль из межпланетного превратился в межзвездный. Ты его изобрел!» «Ну конечно же! Ты ведь упомянул двигатель Лура, значит ты один, и никакого большого корабля нет!» Скорость, с которой промчался мимо него зеленый куст, на мгновение ошеломила Пурви, и лишь когда Лур достиг двери с большим красным кругом, он понял в чем дело, и чертыхаясь бросился туда же. У самой двери он поскользнулся и со всего Маху полетел на пол. Перед глазами поплыли круги. Еще плохо соображая после падения, он увидел, как открылась дверь и в комнату, раздевая бледный серую пасть, на удивление проворно вполз Ахтаур. В туловище его обволакивало облако призрачных, постоянно меняющихся образов. Реакция Ахтаура на сумятицу в голове лежащего на полу человека. В панике Пурье принялся искать какое-нибудь оружие, но убедившись, что рядом ничего нет, бросился к шкафчикам с инструментами. Первый оказался заполненным прозрачными блоками, во втором, однако, нашлось что-то похожее на поршневой механизм, и Пурви выдернул его из крепления. Тяжелый инструмент едва не вырвался у него из рук, но все же он умудрился уронить его прямо на Ахтаура. Блестящая кожа на спине зверя лопнула, и поршень утонул в мягком осевшем теле. Из пасти Ахтаура вырвался булькающий стон, и мельтешащие образы, окружавшие его, внезапно исчезли. Оставив свое импровизированное оружие на месте, Пурви обернулся к луру. Тот быстро приближался, выпростав из листьев, похожий на кактус нарост, с длинными тонкими иглами. И Пурви тут же пожалел о своей неуместной брезгливости. Другого оружия под рукой не было. Он отпрыгнул в сторону и побежал к противоположной стене, снимая на бегу узкий металлопластиковый ремень. Сжав пряжку в руке, он обернулся и хлестнул на отмаш. Несколько глаз стебельков отлетели в сторону и ударились о переборку с резкими щелчками. Выступление Пурви продолжал размахивать ремнем до тех пор, пока у Луры не осталось ни одного глаза. После этого справиться с ним оказалось несложно, но чтобы полностью себя обезопасить, Пурви потратил еще полчаса, работая неровным куском металлической переборки. Поскольку управление полетом полностью подчинялось автоматике, от Пурви требовалось лишь изменить направление движения на обратное, к солнечной системе. Он подошел к маленькой панели, где рядом с крупной светящейся клавишей располагалось несколько кнопок, нажал третью по счету и направил корабль к земле. Тот факт, что создавался он в расчете на планетарную систему Лура, большого значения не имел, так как при входе в любую систему бортовые приборы корабля автоматически определяли траектории движения всех планет. На Земле такие корабли могли появиться в лучшем случае лет через сто, и Пурви было приятно думать, что он единственный владелец этого чуда. За одно только устройство, делающее корабль невидимым для радаров, он сможет получить столько денег. что ему никогда в жизни даже видеть не приходилось. Убедившись в том, что управление кораблем не вызовет у него затруднений, Пурви забрался в свой чистый угол и впервые за время путешествия заснул спокойно. Проснувшись, он почувствовал слабую головную боль, но решил, что это реакция на пережитое приключение. Однако через несколько часов ему стало хуже. Поев и поспав еще немного, он понял, что воздух в помещении слишком застоялся. Снова обследовав комнату, Пурви обнаружил под каждым вентилятором зарешеченное отверстие. Это навело его на мысль о том, что на корабле обязательно должен быть регенератор воздуха и что сейчас он не работает. Поискав еще, Пурви нашел выходящую из стены трубу, второй конец которой исчезал в корпусе аппарата, расположенного около его спального места. Только взглянув на искореженный корпус машины, он догадался, что произошло внутри корабля. Взрывом. уничтожила именно регенератор воздуха. Задыхаясь от страха, Пурви бросился к шкафам с инструментами и замер, сраженный новой мыслью. Даже если бы машина работала, это не принесло бы ему никакой пользы. Регенератор вырабатывал углекислый газ. Все сразу встало на свои места. Лур, как и любое земноводное растение, превращал углекислый газ и воду в углеводороды, выделяя при этом чистый кислород. Во время перелета к другой звезде взрывом уничтожила генератор углекислого газа, и Лур добыл ему замену – Дона Пурве. Вот откуда избыток кислорода в первые дни перелета, вот почему Лур обивал его в начале пути листьями и щупальцами. И именно поэтому он так оживился через несколько дней после того, как на корабле появился Пурви, выдыхающий живительный углекислый газ. углекислый газ, без которого Лур не мог продолжать жить и выделять кислород, необходимый для жизни человеку. Для маленького космического корабля Лур и Пурви в паре были идеальной командой. И только сейчас Пурви понял, что он разбил эту идеальную команду. Понял. Но снова слишком поздно.